Влад Савин, серия «Морской волк», «Красный бамбук». Вступление от автора. Благодарю за помощь Дмитрия Белоусова, Сергея Павлова, он же мозг, Александра Калмыкова, Константина Богачева, Михаила Новикова с форума «Самиздат». Читатели сам издата под никами «Библиотекарь», «Омикрон», «Олд Ка», «Стрэндж Сэрдж», «Дженерал 1812», «Тунгус», «Чак 011» и других, без советов которых очень, может быть, не было бы книги. И, конечно же, Бориса Александровича Тригородцева, задавшего основной идею сюжета и героев романа. Также благодарю и посвящаю эту книгу своей любимой жене Татьяне Аполлоновне в девичестве курливой и дочери Наташе, которая не только терпимо относится к моему занятию, но и приняли самое активное участие в создании образов Ани и Ричии. Пролог у восточного побережья Африки Под холодным светом звезд Какой поэт это придумал, абсолютно ничего не видно Ну вот луна вышла из-за туч, светящейся дорожкой по воде Это хорошо, что нас заметят, потому что нам нужно, чтобы нас увидели Те, на кого мы охотимся и которые думают сейчас, что охотятся на нас Пиратство в этих краях было, наверное, еще во времена финикийцев, которые первыми вокруг Африки обошли. Как пришли белые люди с грохотом пушек и лязгом паровых машин, так почти притихло. Почти, потому что океанские пароходы местно-береговой Гопоте были явно не по зубам. Ну а Шебеки и Идао своих местных купцов, впрочем, среди последних еще посмотреть надо, кто больший пират. Как бы то ни было, в Европе здешних жителей знали и как о мирных торговцах, которые, подгребая в своих лодках проходящим судам, предлагали купить что-то, в основном свежие фрукты, но и любую экзотику, включая говорящих попугаев, умудряясь швартоваться к борту прямо на ходу. Пиратское умение. Но стоило английской власти ослабнуть, как началось снова. Поскольку население тут очень бедное, даже к своей, не то что к чужой жизни, относится насквозь. Философский, то есть пофиг, убить могут, так все равно завтра с голоду или от болезни помру. И привет! Здравствуй, мой брат, африканский пират. В самом начале пираты работали по мелочи. Влезали на судно, поспешно хватали, чтоб под руку попадет личные вещи экипажа, деньги из корабельной кассы после чего исчезали, никого не убив, если им не оказывали сопротивления. Грабили, не разбирая, все проплывающих мимо, кого повезет перехватить. И случалось это нечасто, один-два раза в месяц. Но две недели назад напали на Сухону, идущую из Одессы в Дурбан. В команде 11 убитых и восьмерых пиратов увели с собой, а еще заложили бомбу в машинное отделение Однако сделали это так неумело, что судно не затонуло, и пожар удалось погасить. Часть экипажа успела забаррикадироваться в отсеке. Пираты их то ли не нашли, то ли не сумели взломать люк. А это уже не на вольных стрелков было похоже, а на кое-что похуже. Например, как норвежские рыбачки в британских портах по научению джентльменов из СИС брали на борт мины которые после ставили возле Нарвика и тромся баз советского ВМФ. Что ж, в Европе и Азии все уже усвоили, что своей крови советские не прощают никому. Придется теперь и африканцев поучить. Ну вот, в ночном прицеле видны объекты. Нет еще здесь компактных биноклей и очков, как в конце века. И элементная база еще не та, и источники питания. Но в стационарном варианте на танках и кораблях качество вполне удовлетворительное. Плывут разбойнички, увидев нас на лунной дорожке. Вроде бы безобидный торгаш, неспешно идущий вдоль берега на юг. Мы не торопимся, а вы поближе подойдите, чтобы после них убежать не успел. Ревун, и вспыхивает прожектора. А стволы 57-мм зенитных спарок уже опущены и развернуты на борт. Десантный корабль тип «Носорог» ГДРовской постройки лишь силуэтом на торгаша похож. А на борту еще рота советской морской пехоты со штатным вооружением и готовая к бою. Так что даже при обордаже пиратам бы ничего не светило. Но зачем нам риск даже единичных двухсотых или трехсотых? На дистанции же африканцем с одной лишь стрелковкой и на рыбачьих лоханках не светит абсолютно ничего. И начинается не сражение, а бойня. Очередь из автоматической пушки лодку разносит в щепки. А еще с мостика работают ДШК, и морпехи тоже участвуют. На такой дистанции ПК и АК вполне эффективны. Стрелять с палубы большого корабля гораздо удобнее. И в среде прожекторов и ракет цели видны хорошо. Самые умный из пиратов отворачивают в надежде скрыться в эти Но выйти из зоны поражения им уже не успеть. А вблизи никого уже не осталось. Лишь обломки и трупы на воде. Прожектора ищут дальние цели. И когда обнаруживает десяток пятидесяти миллиметровых снарядов, и жалуйтесь своему отцу. У вас ведь и религия теперь своя. Какая-то жуткая смесь христианства, черт знает с чем. Плачьтесь, что ваш бог вам не помог. Воля товарища Сталина, который все еще правит в Москве, и многие лета ему, сильнее. Советских трогать нельзя, и это даже негры в Африке должны твердо усвоить. Ну вот, все кончено. Теперь выловить из воды тех, кто уцелел... Свидетели, однако, что если до Международного уголовного суда при ООН дойдет, подтвердили, что советские моряки расстреливали пиратов на немирных рыбаков, и приступить к второй части марлезонского балета. Лазарев Михаил Петрович, Москва, 23 февраля 1955 года. Этот мир наш, и мы никому его не отдадим. Ни Горбачеву с Ельциным, ни реставрации капитализма. С тех пор, как Воронеж, атомный подводный крейсер с Северного флота, пока неведомым науке образом, выйдя учебно-боевой поход, провалился на 70 лет назад, 21 век вспоминается, как далекая страна. Ценно с точки зрения полезной информации, что мы оттуда вынесли, но уже почти без души. Родных только жалко, у кого из нас были и там остались. У меня в 2012 году отец еще был живой. В Ленинград приезжая каждый раз по Васильевскому пройдусь мимо дома на 12-й линии, где мы в ином времени жили. Ведь батя мой в этом времени уже родился, и если как в той жизни на Химонское поступит, а затем в Ленком, а я пока в отставку и не собираюсь, не бываю и там, и там. Вот будет салага первокурсик на меня, адмирала победы и трижды героя, и самого результативного подводника Великой Отечественной смотреть, не зная, что я его сын. Между прочим, по крови по генам это серьезно. Если моя дочка Оля, которая здесь родилась в пятьдесят первом, вырастет и влюбится в офицера-моряка, вот пересекутся их дорожки. Это что ж выйдет по науке генетики? Внучка за деда? Такой мексиканский сериал, что всякие Марии и Зауры обзавидуются. Придется следить за биографией Петра Лазарева, чтобы такого не случилось. Конечно, буду рад предку помочь, если по справедливости, поскольку мой батяня настоящим человеком был. И тут, я надеюсь, по жизни так же прямо пройдет. Ну, а пока о том можно и не думать. Там я жениться так и не успел. Сорок два года ходил холостым. А тут, знакомьтесь, Анна Петровна Лазарева, моя жена, была моей опекающей от тех, кто надо. Когда мы сюда попали в сорок втором, Сейчас имеют высокий пост инструктора ЦК, помощница самого Пономаренко. Кого в этой реальности считают наиболее вероятным преемником Сталина? Но вовсе не Берию, как автора иных альтернативок, что я успел прочесть. Сам Иосиф Виссарионович здесь пока еще живой, что подтверждает предположение, что там ему помогли в иной мир отправиться». И о здоровье своем заботился лучше, предупрежденный, например. Точно известно, что курить он бросил еще в войну. Но по информации, что до меня с самого верха доходит, сейчас он по факту сосредоточился на идеологии, текущую работу оставив на Пономаренко и Совет труда и обороны, куда входят в большинстве товарищей, посвященные в нашу тайну. «Меня там нет». И плюньте в лицо авторам альтернативок, в которых попадание с вранги капитана или вообще какой-то офисный планктон учит глупого вождя, как ему управлять страной. Те, кто приняли СССР с сахой, после гражданской, а оставили сверхдержавой с атомной бомбой, выиграв тяжелейшую войну, дураками и безвольными быть не могли по определению. Да, они не могли знать то, что стало известно после, но как личности превосходили многих живущих и правящих в 21 веке. Так что мы, воронежцы, выступали не более чем консультантами. И даже в том, что в этой реальности победа настала на целый год раньше, СССР потерял, по самой скромной оценке, на 6 миллионов меньше народа. Гитлера поймали живым и повесили, по приговору трибунала в Штутгарте вместо Нюрнберга. И в социалистический лагерь в Европе входится Германия, вернее ГДР, не тут Тутферга, а также Народная Италия и Греция, Черноморские проливы наши. А на Востоке война с Японией в 1945-м завершилась еще большим разгромом самураев, и Монголия вошла в состав СССР, как до того Туа в нашей истории а Маньчжурия, Скандер, нет никакой Южной Кореи, собираются в том большая заслуга не нас, а наших здешних предков, сумевших получен от нас информацией, правильно распорядиться. В Китае, правда, все идет по-другому. Гражданская война там не завершилась, фронт между нашими и гомендановцами по долине Янцзы до сих пор там перепихалочки, потягушечки. Война до последнего китайца... «Опрочем, какой же Мао в этой реальности, умерший вскоре после американской атомной бомбежки Сианя в 50-м? Наш! Сидит сейчас в Пекине товарищ Ван Мин, верный сторонник Сталина и СССР. А во Вьетнаме война. Французы оттуда ушли окончательно в 53-м. Американцы вторглись практически сразу, и чем кончится, неизвестно. Кстати... На борту Воронежа, кроме экипажа, была и группа спецназа Северного флота. Девять человек. А не единственный отставник, Лисов. Канюшевского читал, запомнился. Из них Юра Смоленцев отличился в 44-м командой отрядом, что Гитлер брал. И была в том отряде итальянка Лючия, красавица, партизанка Грибальдика. Теперь нашего Юры законная жена». А еще помощница Магея они по делам служебным и восходящая кинозвезда. Валя герой стол в Китае в 50-м, когда БВС США потеряли целую авиабазу со всем гарнизоном. А два новейших и секретных бомбардировщика Б-47 оказались у нас в Монина. Сейчас же мы, из числа воронежцев трое, собрались на праздновании дня Советской армии флота. Хотя теперь и у нас, и у сухопутных, даже министерства разные. Праздник не разделили. И дом офицеров тоже. Интересно, кто мероприятие планировал? Устроил не по а как мне лично напомнило, телепередачу «Езюной жизни» — «Голубой огонек». Большой зал, сцена, столики, место для танцев. Поскольку многие приглашенные товарищи с дамами пришли, Ну, и артисты, и артистки тоже в зале сидели. На столиках красная и черная икра, осетрина и прочие деликатесы. Все за счет заведения. Публика сугубо свои, в чинах не ниже кап три сверкает золотом погон, ну и немногие штатские, кого особо пригласили. И дамы, понятно, тоже все в полном параде. В общем, культурно отдыхаем. С гордостью отдыхаем поскольку СССР здесь и в самом деле «держава» с большой буквы, в отличие от времен Бори Козла. И эта горда уверенность в своей силе будто в воздухе невидимо разлита, что мы тут не просто люди в мундирах, а победители. не очень надеюсь, Европа и весь мир о том еще долго будут помнить. Песни и музыка звучали, патриотические и лирические. Первые во время приема пищи, вторые, когда хотелось даму на танец пригласить. Даже я решил пару раз стряхнуть стариной, вальсируя с Аней. В этом времени медленный танец — это не топтание на месте в обнимку, как в дискотеке восьмидесятых, а что-то гораздо более сложное, чему специально учат. И в военных училищах тоже. Аня блистала в новом платье, сшитом в итальянской моде. Специально на этот день, если честно, то не вижу особых отличий от того, что было на ней в прошлый раз на подобном мероприятии, та же тонкая талия и пышная юбка, любимый ее фасон. Но попробуй это нашим женщинам сказать, заклюют, заклюют невзирая на чин Это же платье из Тургеневской коллекции, по фильму, где наша римлянка вместе с самой софи Шиколоне, будущая Лорен, снималась и по костюмам задумали превзойти унесенных ветром. Впрочем, о том можешь у нее сам спросить. Мой адмирал, ну стыдно не знать фильм, который уже весь Советский Союз успел посмотреть. на мне сейчас платье из эпизода в парке. У Лучии и Софии из сцены с грозой. Особенность этого зала в доме офицеров под балконом Столики иллюзии приватности создают, словно в отдельном кабинете сидим, сугубо в своей компании. В нашей, кроме меня и Анюты, еще Юра Смоленцев со своей прекрасной итальянкой, Валя Кунцевич и приглашенные товарищи от Ани Ивана антонович ефремов будущая звезда советской фантастики, и Анна Ахматова, великая поэтесса, знакомая моей Ани с 50 -го года» и единственная из русских поэтес кто совершила боевой поход на Атомарине в том же пятидесятом во время норвежского конфликта, за что с гордостью носит на платье значок «Белые акулы», почитаемый у советских подводников не меньше медалей. Ну, а Лючия пригласила Софи, пока еще не Лорен, с которой у нее намечается какая-то новая работа. И я тоже был доволен, когда еще выпадет случай хотя бы на один вечер полностью расслабиться и отдохнуть от дел, которых было немного, а очень много. Как я уже сказал в этой истории в СССР, флот сохранил самостоятельность наравне с армией, поскольку здесь нет возле наших границ по-настоящему сильной сухопутной группировки врага. Атлантический союз тут, жалкий огрызок от НАТО там, Зато весьма вероятно распространение социализма по далеким заморским странам. И если в той реальности первое послевоенное десятилетие ознаменовалось строительством великого прибрежного флота, по образу и подобию минувшей войны, то здесь ВМФ СССР уже создается с дальним прицелом. Первым номером, конечно, идут атомные подлодки, проектирование которых здесь началось еще до победы. После знакомства товарищей Базилевского, Перегудова, Доль-Лежаля и Курчатова с нашим Воронежем. Первая советская Тамарина здесь вступила в строй в 52 -м. Сейчас же на Севмаше заложили уже лодку под номером А-16, в то время как 13-я, уже спущенная, достраивалась у стенки, а 14-я и 15-я стояли на стапелях. Прочие дела... Строительство и развитие береговой инфраструктуры, обучение экипажей, написание руководства по тактике «Атомарин» также продвигались точно по утвержденному графику. В КБ «Рубин» уже рождался проект следующей лодки – ракетной, и не истребителя, пока еще с крылатыми противокорабельными ракетами. В то время, как у американцев один Наутилус с грехом пополам вступил в строй в октябре прошлого года, и сейчас чинится в Филадельфии, страдая от детской болезни. Но не знали штатовцы того, что было известно нам, а потому шли на ощупь. Например, как нам стало известно, со сталью для парогенераторов прокололись. И с надводным флотом тоже все очень неплохо. Наши судостроители успешно освоили сварочно-секционный метод постройки, который в военные годы был козырной картой США, в меньшей степени Германии. Хорошую помощь оказывают и немецкие товарищи. В этой реальности вся Германия – это ГДР, и ее промышленность в гораздо большей степени интегрирована с советской. До атомных секретов мы, комрадов, пока не допускаем. А в остальном полная кооперация». Лодок серии 21БИС только для нашего флота немцы успели построить больше, чем из своих 613-го проекта. А ведь эти лодки и фольксмарины сегодня составляют главную ударную силу. Первые наши послевоенные свинцы проект 32, близки к 30БИС, знакомые нам истории, но с универсальной артиллерией, обеспечивающей и пво Строились в Ленинграде и Николаеве, но уже следующая серия, пятьдесят я по замыслу, объединяющая наши проект 56 и проект 61, создавались и на немецких верфях тоже. А на Адмиратейском заводе уже заложены первые наши ракетные ударные. Прототипом был проект 58, эсминцы, ставшие крейсерами. Проблем, конечно, хватало. В том числе и конкретно для меня. Например, вторая ракетная битва в 52-м. Первая была в 49-м, когда на расширенной совместной коллегии Минобороны принимали на вооружение комплекс С-75. Под тем же названием, что в нашей истории и даже конструктивно близок и внешне похож. Но на 10 лет раньше. Многие заслуженные товарищи с большими звездами на погонах Не видели преимущества ракет перед артиллерией, так что баталия развернулась нешуточная. Но Сталин, Кузнецов, Василевский, и Рокоссовский, те, кто был посвящен в рассвет и знали будущее, решительно были «за». И не надо обвинять товарищей маршалов и наркомов в ретроградстве. Диванные эксперты разного железа, как правило, не учитывают стоимость – А ведь это архиважнейший параметр, позволивший, например, при равных ресурсах выставить на фронт против каждой пантеры по 5Т-34. А СССР даже вместе с соцлагерем и в этой версии истории все равно по ВВП и финансам пока еще уступает США. И нести большие затраты на перевооружение виделось риском. Но в отличие от их товарищей наркомов, мы, посвященные, знали будущий результат, так что встали зенитные ракеты на стражу нашего неба десятилетием раньше». А в 52-м возник вопрос, чем вооружать корабли, упомянутый мной проект 57. «Товарищи из оборонки предложили версию С-75 с минимальными переделками». Но тут уже мне пришлось встать насмерть. С-75 была отличным оружием ПВО страны конца 50-х. Но уже 15 годами позже она успела устареть. При американской бомбежке ханоя в 1972 году нашей истории в небо одновременно взлетали до 40 ракет. Но потери ВВС США были минимальны из-за массированного применения ими средств РЭБа. Также жидкостный ракетный движок, даже с ампулизированной заправкой, идеален для стационарных позиций, например, шахт. Но в мобильном варианте уже проявляются недостатки. Ну а в морском эти же минусы в квадрате. И боекомплект на корабле ограничен, причем пополнить его намного труднее, чем сухопутному дивизиону ПВО. Так что 40 ракет на одну цель. Не лезет ни в какие ворота. Даже временной мерой. Во-первых, как известно, у нас нет ничего более постоянного, чем временные. А во-вторых, модернизация корабля с вооружения — это намного более дорогостоящее дело, чем наземный ПВО. Зато потребности флота будут все же поменьше, чем ПВО страны и многомиллионной сухопутной армии так что можем себе позволить и более дорогие ракеты. Обсуждение было очень горячим, настолько, что председательствующий на той коллегии самый эффективный менеджер всех времен, Лаврентий Павлович Берия, приказал запереть двери, и никто отсюда не выйдет, пока к согласию не придем. В итоге приняли все же мой вариант. Морской ЗРК С-75В... Как шутили острословы из оборонки, с прежним имел общего до названия Не некую внешнюю схожесть. Маршевый движок заменили на твердотопливный. Стартовик и на С-75 таким был. Капитально доработали систему управления и головку самонаведения в плане лучшей помехоустойчивости. Крылья стабилизаторы стали раскладными для компактного размещения, в корабельном погребе. Сделали еще одно новшество из иных времен. Автоматическую и электронную систему селекции и распределения целей. А попросту корабельный электронный мозг, управляющий работой всех ракетных комплексов корабля, а по сухопутному дивизиона ЗРК. Советская электроника в этом мире опять же не в последнюю очередь благодаря нам гораздо более продвинута Не только транзисторы, уже самые примитивные микросхемы идут в серии. Даже в свободной продаже с этого года есть электронные калькуляторы для научных работников, инженеров, студентов. Цена, правда, как студенческая стипендия. Ну и удалось пробить, что С-75В делается не только в корабельном, но и в береговом варианте для обороны баз и объектов флота, а в перспективе и частей морской пехоты. Но главное это люди. Флоту, в отличие от сухопутных, и в мирное время гораздо чаще приходится быть на передовой, в контакте с вероятным противником, что сильно держит в тонусе и вообще очень влияет на психологию и мораль. Ну и флотские офицеры в целом образованные армейцев, и, в отличие от РФ, торжества капитализма, здесь они элита. Только служи честно. А за Отечеством и лично товарищем Сталиным награда не пропадет. Через 36 лет, в здешнем 1991 году сегодняшние лейтенанты могут дорасти до адмиральских погон, и хочется верить, что среди них не будет предателей. А еще больше хочу верить, что здесь не будет и перестройки. Все, как в старом Петербурге, произносит Анна Андреевна, оглядывая зал, блестящие гвардейские офицеры, нарядные дамы, музыка, шампанское, не надеясь, что больше никаких внутренних потрясений в будущем. «Товарищ Ахматова», ответила ей моя Аня шутливо официальным тоном, «Вы помните тот наш разговор», В фонтанном доме. Четыре. Нет, уже почти пять лет назад. Много ли среди тех царских офицеров было кухаркиных детей? Зрочайшими исключениями, вроде ботсманского сына Макарова. В мирное время у них не было шансов подняться выше прапорщика по адмиралтейству. Ведь его морской корпус единственной в российской империи готовивший офицер флота принимали исключительно дворян ну а сегодня те кто собрались в этом зале это наша элита по праву меча как говорили в совсем древнюю старину что тогда было доступно одной лишь голубой крови теперь открыто любому советскому человеку будь у него талант и верность иди к нам ты нам подходишь И я надеюсь, перерождение людей дело в закосневшую наследственную аристократию у нас не будет. — Так ли? — прищурилась Ахматова. — У вас, я знаю, есть дети. Так неужели и шанс уйти в элиту такой же, как у выросших в колхозе? — Именно так, — искренне ответила Аня. — Ну, конечно, я позабочусь, чтобы для них были открыты все пути, соответствующие таланту и желанию. — Но пройти по этим дорогам они должны сами. Доказать всем и себе прежде всего, что они достойны сами по себе, а не по фамилии. Не хочу, чтобы мои дети и внуки выросли ничтожествами, которых нужно везде за руку тянуть. Верно. Старшенький наш Владислав, хотя одиннадцатый год ему, мечтает военным моряком стать, причем подводником. А согласно закону от сорок шестого года... В не служившую гражданскую молодежь не берут. Так что сначала или в Нахимовское, или на флот матросам. Правда, на весь четырехлетний срок не обязательно. По истечении двух лет, если ты отличник боевой и политической, можешь рапорт подать. И во фрунзе, надводники, или ленком под плав. Там еще четыре года лейтенантский погон и служба не в штабе в Заполярье или на Камчатке, где у нас атомные лодки базируются. И лишь дослужившись до каплея, имеешь право на экзамен в военно-морскую академию. Там еще два года, обычно чин кап-3 при выпуске, стажировка с торпомом, если прежде не довелось, и, наконец, командирство. Годам к сорока, если все хорошо, подрастешь до каберанга». Тут уже доступна должность командира дивизиона лодок или флагманского специалиста. Еще от пяти до десяти лет службы, без нареканий, и контр-адмиральские погоны. Это сроки мирного времени. Если, не дай бог, война, и жив останешься, и хорошо себя покажешь, будет быстрее. Как натов После войны 45-го года всем отличившимся не скупились на награды и звания. И командиры белых акул получали погоны кап два в 26-28 лет за службу в составе не на берегу. А подводникам недаром в походе срок выслуги день за два считают, поскольку и тяготы и риск погибнуть у них выше в разы. Анна Андреевна лишь пожала плечами. Непонятно, одобряют или нет. Затем, обратив царственный взор, Наваля Кунцевича спросила. — А вы, я слышала, только что от африканских берегов вернулись. С пиратами повоевать успели? Разве это тоже в компетенции службы партийной безопасности? а наша инквизиция в разговоре. — И вообще, в прошлую нашу встречу вы сожалели, что не выездной... «Так, может, просветите?» «Интересно, кто Ахматовый проболтался? Прекрасная римлянка или даже моя, благоверная?» Поделившись с тем, что даже англичанам известно, но поскольку признать факт высадки советской морской пехоты и расправы с формально британскими подданными на номинально принадлежащей Англии территории выйдет совершенно неприемлемо, по политическим причинам, равно как и свою тайную поддержку пиратов, нападающих на советские суда, то официальный Лондон предпочитает делать вид «Ничего не вижу, ничего не слышу». Ну а СССР, что наших там нет. Только не знает Анна Андреевна, что наш Валя числится не просто в СПБ, а в ее силовой структуре. Аналог вымпела иных времен, где командировки в горячей точке поощряются для повышения квалификации. Ну а Валя, сам безданный, и еще взбодренный коньячком, с охотой перья распушил, как гусарский поручик Оржевский. — Так не было нас там, дорогая Анна Андреевна. А если кто и видел чего, так это призраки, привидения. Но а нас там нет, и это кто угодно здесь подтвердит. Мимо плывем, никого не трогая. Нам навстречу пиратская флотилия. И так с чего-то все пугаются, что сами воду прыгают, и до берега в плавь, мельсто. Нам рыбки на камбус хочется. Мы троса за борт бросаем, за них пираты хватаются, а на них акулы креют, как на червячка «Сходим мы после на берег с самыми верными намерениями в полном боевом порядке при поддержке артиллерии со свинца вдохновленной. Ну, а пираты чего-то начинают бегать, орать и в нас стрелять, из чего попало. Гикористц, что с них взять? Никакого уважения к советской морской пехоте. Ну, мы их и поучили хорошим манером, так что на том берегу теперь не живет никто». «А как же Миклуха Маклай?» — спросил Ахматова. «С его верой благородных дикарей, не неиспорченных цивилизацией. Или там выдумка все, и фильм тоже?» «Ну чего же!» — усмехнулся Валька. «Исторический факт, что те дикари мир на себя вели, и товарища Маклая очень уважали. Ну а что друг друга кушали, доподлинно известно. Так это их внутренние дела» а эти сами нападают, чтобы убивать и грабить, и на тех, кто им ничего плохого не сделал. И как с такими по-хорошему? — Совершенно верно, — подтвердил Ефремов. — И замечу, дорогая Анна Андреевна, что и у Миклуха Маклая тоже был опыт столкновения с пиратами. Когда на то племя туземцев, рядом с которыми он жил, в его отсутствие напали папуасы другого племени, под предводительством местного пирата. Устроили резню, убив женщин и детей. Вернувшись и узнав об этом, Миклуха Маклай пришел в ярость и отправился на поиски главаря нападавших. И позже, застигнув его на своем берегу, сам арестовал негодяя и отвез на суд местных колониальных властей. — Ну а мы на суд отвезти не могли, поскольку берег не наш, а британский. — заявил Валька. — Вот им пришлось на месте самим сразу и за суд, и за исполнителей высшей меры и социальной защиты выступить. Кстати, про повстанцев-авикалистов тоже слухи ходят про их каннибализм. Тут врать не буду. Я не видел, но ведь не бывает дыма без огня. Мне лично хватило на этих бедных дикарей вблизи посмотреть — чтобы осознать правоту Карла Маркса о неисторических нациях. «Вообще-то бородатый классик к ним и нас причислял», заметил юра Валенцев. «Славян вообще, и русских в частности, а историческими считал исключительно немцев, французов, англичан». «Ага, вот изобрети завтра машину времени, как у Уэллса. Хотел бы я кого-то за бороду». «Да поспрашивать, ты кого, сволочь, считал неисторическими?» — ухвынулся Валя. «Но это частности, подобно тому, как сейчас в ГДР дурак-ефрейтор, что не ту нацию назвал унтерменшами. А само понятие унтерменш там никуда не делось, лишь на другую расу перешло». «Нанна Петровна, взгляд на мою благоверную?» «Ну, вы рассказывали, как в Берлине решили по улице пройтись». Вам на встречу какой-то то ли турок, то ли араб. И тут же полицай, фрау, он к вам приставал, вам угрожал? Скрутили бедного и участок потащили. строго по закону, поскольку гастарбайтеру в приличном районе дозволено быть лишь по делу и в установленное время. А так у этих туров в Германии прав не больше, чем у негра в ЮАЗ или в штате Алабама. Возвращаясь к пиратам, скажу, мразота — это полнейшая человеческие отходы. В настоящих рыбацких деревнях видел я и в Норвегии, и в Корее запах рыбы ничем не выведешь, и сети у каждого дома сохнут, а у этих рыбой не пахнет, и сетей почти нет, при том, что и скота минимум, и земля не пахотная Ну, значит, пиратством живут, невиноватых нету. Бог пришел к белым, они его убили, значит, убьем всех белых. Очень гуманно звучит. И по мне, с пиратами, бандитами, людоедами, надо обращаться как с бешеными животными. Ну, а убивать их — это гуманизм по отношению к их будущим жертвам. Ну, не толстовцы мы. Иван Антонович, это Ефремову, до вашего всеобщего коммунизма... Сейчас нам тоже как до луны. Что там через три тысячи лет будет, не знаю. Пока что мы в двадцатом веке живем. За всемирный коммунизм воюем. Ну а сколько крови по пути прольется, так ведь писал Маркс, что пролетарская революция есть самая насильственная, кровавая, авторитарная вещь. И про победу этого самого справедливого строя Вот я лично притчу вспоминаю, уже не помню, слышал от кого-то, чтобы когда придет мне час и попросит меня Бог, Ангел или Святой Отец простить напоследок всех своих врагов, я бы сказал, «А нет у меня врагов, ни единого». Спросят меня, «Как же так? Разве ты святой? Ведь только у них нет на земле врагов». А я отвечу, «Нет, я не святой». Но не осталось у меня на земле ни единого врага, поскольку я всех их убил. Главное при этом не увлечься истреблением врагов настолько, что это станет самоцелью, но не средством защиты. Ефремов внимательно посмотрел на Валю. И не относиться к убийствам противников как единственному и наилучшему средству решения всех проблем. Немало людей в истории на этом погорели. Стремились к высшей справедливости и всеобщему благу в том или ином роде. Ради чего надо было бороться с врагами этой цели, а в итоге сами превращались в тиранов и убийц. не если на то пошло, так я про дикие племена скажу. Их войны — это способ решения демографической проблемы. Сосчитано, что одного человека-охотника и собирателя — Прокормить могут четыре квадратных километра тропического леса. А если территория ограничена, куда лишних людей деть? В племенах индейцев Амазонии, если ты хочешь ребенка завести, то должен принести голову человека из соседнего племени. «Или ему твоя достанется, уж как повезет».